Часть 2, глава 1 Марк зевнул и снова посмотрел, как Сэм Поуэлл распекал несчастных полицейских. За последние несколько дней на бедный Саутленд обрушилась целая волна популярности. Поэтому ребята работали по нескольку смен, стоически избегая нахлынувших репортеров. Все каналы понимали, что рейтинг подражателя взлетел до небес, И надо ловить эту безумную волну интереса к убийце. Марк заметил, что Губер смотрит на него. Агент держал свое слово и практически его не касался. Зато ограничил возможность общения с Мэри. А именно с ней ему и надо было поговорить. Марк посмотрел в окно, затем на цветок, стоявший на подоконнике. Затем на руки. Время тянулось медленно. Крик шерифа раздражал, хотелось лишь тишины и умеренного гудения вентилятора, как в его офисе в Нью-Йорке. Наконец, раскрасневшийся шериф устало опустил голову и, сняв живот со стола, сел на стул. Крики давались ему нелегко. Выступив из-за его спины, Губер постарался смягчить предыдущее выступление и вкратчиво объяснил позицию ФБР. Марк снова посмотрел на цветок. Казалось, даже кактус засыхает в этом обветшалом здании. И вот, наконец, Губер освободился. Марк зашел к нему в кабинет. Надо было еще раз попытаться убедить агента посодействовать. — Я вижу, тебе еще что-то надо, — спросил Губер, убирая папку в шкаф. — Да, мне нужно поговорить с Мэри. — Увы, но ты же понимаешь, насколько это важный свидетель. Я не могу ее сейчас волновать. Ну, послушай, у меня есть подозрение, что х ю р и был убит. Стало быть, кто-то подчищает концы. Мэри, видимо, тоже хотели убить, и если я прав, то, скорее всего, нашего свидетеля тоже уберут. Ну, я, конечно, рад, что т такой очевидный. Но я давно удвоил охрану и выделил специальную медсестру, которую мы тщательно проверили. Успокойся и отрабатывай остальные версии, или чего там у тебя есть. А с Мэри встретиться не получится. «Ну, это очень важно. Я понимаю, понимаю». «Да ничего ты не понимаешь. Кто с ней сейчас работает?» «Предположим, я. Ну, как я вижу, кроме версии самоубийством у тебя ничего нету, а мне она скажет куда больше. А с чего такая уверенность? А с того, что у меня опыт. Губер, тебя каждый день на ковер вызывают. Ну, просто дай мне возможность пообщаться с Мэри». Губер на секунду задумался, потом, прижав папку к животу, потер рукой нос. Все эти движения были настолько детскими, что Марку на миг показалось, что он стоит рядом с семилетним ребенком, а не рядом с агентом ФБР. «Ладно, хрен с ним. Дам тебе полчаса, но только полчаса и не минуты больше, и рядом будет мой полицейский». «Только возле двери. Пусть близко не подходит». «Ну хорошо, пусть так». «Да, мне нужна будет копия записей вашей беседы». «Вот, держи. Надеюсь, пользоваться умеешь?» И он протянул ему диктофон. Марк взял, повертел его. Удобный, легкий, небольшой. Было видно, что Губер не раз им пользовался, да и вообще я понимал толк в таких штуках. «Все, а теперь иди, у меня еще впереди публичная порка за все твои косяки». Марк ничего не сказал, просто развернулся и вышел.